Кришнамурти, вы пришли к некому заключению, используя логику, но мы не говорим о логике. Логика и привела вас к анализу. Кто-то говорит, ваша логика ошибочна, потому что она базируется на интеллекте, который является частичным. Таким образом, частичная проверка вовсе не проверка. А, это частичный анализ. Кришнамурти, вроде того, как если бы вы сказали, я частично люблю свою жену. А. Стараясь понять окружающую среду, природу, внешние явления, человек создал определенные инструменты. Мы пользуемся здесь этими же инструментами, но они оказываются непригодными, Кришнамурти. Не то, что они непригодны, они вообще здесь неуместны. Анализ, процесс, включает в себя время. Поскольку он подразумевает время, он оказывается частичным. Частичное создается интеллектом, потому что интеллект есть часть целой структуры. А что же это за инструмент, который производит исследование, когда вы задаете вопрос? При постановке вопроса мы возвращаемся к интеллекту, Кришнамурти. Вы начали со слов о том, что интеллект – единственный инструмент для проверки. Я говорю – Что интеллект частичен, а потому ваша проверка будет односторонней. Такая проверка недействительна. А. Понятно, что интеллект является частичным и не в состоянии видеть, но он работает благодаря привычке. Кришнамурти. А. Начал с того, как следствие переходит в причину. Это процесс анализа. Анализ подразумевает время. В анализе присутствует анализирующий субъект и предмет анализа. Анализирующий должен освободиться от накопления прошлого, иначе он не в состоянии анализировать. Поскольку он не может освободиться от прошлого, анализ не имеет действенности. Обнаружив это, я говорю, что с анализом покончено. Я ищу другой путь. А. Вот кратчайшее резюме. Логика стерта при помощи логики. Кришнамурти, я вижу, что анализ не тот путь, я освобождаю ум от ложного процесса. Таким образом, ум обладает гораздо большей жизненностью, как человек, который шагал с тяжелой ношей, а теперь ее сбросил. А, но эта тяжесть возвращается к нам, Кришнамурти. Как может она возвратиться в момент, когда вы постигли нечто как истинное? Обнаружив, что змея опасна, вы держитесь от нее подальше. А. Нагарджуна говорит, если в том, что я говорю, вы видите лишь понятие, вы — конченый человек. Д. А существует ли другой путь? А. Вы что-то говорите. В тот момент, когда вы что-то говорите, инструмент прекращает работу, он не будет больше ничего говорить. Кришнамурть, однако этот инструмент очень проницателен, очень ясен, он воздерживается от каких-либо частичных действий. А? Он постоянно наблюдает, он может действовать. Кришнамурть, нет, уважаемый, аналитический процесс окончен. Когда мы рассмотрели это, Кришнамурти, нет, уважаемый, мы не ведем исследования я просто показываю, как его производят. Вы сделали следующее. Использовали интеллект, частичный инструмент и подумали, что получили окончательный ответ. Смотрите, как он обманул самого себя, как он говорит «я проанализировал все это», но ведь он не увидел того, что сам является частичным, а потому и не имеет никакой ценности. Сам по себе интеллект, как инструмент в отрыве от других факторов, утратил ценность. И я спрашиваю себя, если интеллект не является инструментом проверки, что тогда происходит? А. Достигнув этого момента, начинаешь верить в необходимость какой-то поддержки, помощи, опоры. Кришнамурти. Дело в том, что интеллект является частичным инструментом и не способен понять движение во всей ее полноте. Что же тогда окажется проверкой? Если интеллект не в состоянии производить исследования, какой инструмент может это сделать? Что говорили об этом Шанкара, Нагарджуна, Будда? Выясните это. Отрицает ли кто-нибудь из них интеллект? А. Они говорили «опирайтесь на твердую почву», Кришнамурти. То есть при помощи частичной жизненности, частичной энергии исследовать энергию в целом. Как это возможно? Почему они так говорили? Р. Концепция веданты состоит в том, что вы не можете видеть при помощи интеллекта. Увидеть можно только при помощи «я». Атмана, который представляет собой саму природу постижения. А. Поскольку наши умы в значительной мере обусловлены, получив опору, мы держимся за нее. Кришнамурть, мы хотим выяснить, какими должны быть особенности ума, если интеллект не является инструментом исследования. Анализ и путь интеллекта это не исследование, это подобно тому, как если бы вы сказали: « я частично войду в туннель. Каковы особенности ума, если интеллект не является инструментом? а когда интеллект отброшен, то в уме не остается ничего из прошлого Кришнамурти, А кто должен отбрасывать? Вы снова возвращаетесь к дуалистическому принципу. А Мы видим, что интеллект является частичным. Поэтому мы задаем вопрос, каково качество ума, который способен исследовать? Ум – это не только интеллект, но и мозговые клетки, биологическая и физическая структура, нервы, все в целом, тотальное, полное явление. Каковы особенности ума? способного вести исследование. Я вижу, что любое частичное движение является неполным и потому никуда не приводит. Я понимаю, что видеть частично значит совсем не видеть, поэтому я отказываюсь от частичного подхода, он отброшен. Тогда ум задает вопрос, какова природа восприятия, которое является целостным. Лишь такое целостное восприятие в состоянии произвести проверку. А может быть, проверка и вообще не понадобится, потому что подлежащие проверке относятся к полю частичного разделения, анализ исследования. Я спрашиваю себя, что такое целостное восприятие, каковы особенности целостного восприятия? А. Движение любого рода не может быть целостным восприятием. Кришнамурдь. Что такое целостное восприятие? Р. Р. «Кажется, будто при нем нет инструмента, потому что инструмент чему-то принадлежит. Кришнаморти, в чем здесь затруднение? Когда вы смотрите из окна, когда вы видите эти кусты, как вы на них, обычно вы о чем-то думаете и в то же время смотрите. Я говорю, вам нужно смотреть, вот и все. Где тут трудность?» Мы никогда не смотрим. Если я гляжу на картину, я просто гляжу. Я не говорю, что это такой-то художник, что этот художник лучше другого. У меня нет мерила. Я не занимаюсь превращением в слова. Мы только что сказали, что смотреть частично, значит совсем не смотреть. Поэтому ум покончил с частичным. И вот когда я смотрю по-настоящему, я просто смотрю.